5 апреля Эмбер проснулась рано от тупой боли в спине. Она повернулась на другой бок, чтобы было поудобнее, и тут вдруг поняла, в чем дело. Она толкнула черного Джека. — Эй, черный Джек, проснись, скажи матушке Красной шапочки что началось, и пришли по Витуху. — Что? Он сонно заворчал, недовольный, что его разбудили. Но когда Эмбер тряхнула его довольно энергично, ибо слышала, что бывает, когда к родам не успевают приготовиться, тогда он пробудился, удивленно уставился на нее и стал быстро одеваться. Матушка Красная Шапочка навестила Эмбер, потом занялась своими обычными делами, убежденная, что в ближайшие часы ничего серьезного не случится. Пришла повитуха с двумя помощницами, осмотрела Эмбер и села ждать. Заглянула Бесс с Коломбина, но ее сразу же отослали прочь. Существовала примета, что присутствие человека, которого роженица не любит, препятствует нормальному выходу младенца. А черный Джек, вспотевший и взволнованный, казалось, страдал не меньше Эмбер. Он не отходил от нее ни на шаг и пил бренди стакан за стаканом. Наконец, часа в четыре пополудни стала появляться головка ребенка, похожая на красное сморщенное яблоко. И через несколько минут он родился. Эмбер лежала измученная и отрешенная, не способная ощущать ничего, кроме облегчения. Она разочаровалась в ребенке. Он был длинный, худой и красный, ничем не напоминавший своего красивого отца. Но матушка Красная Шапочка уверяла Эмбер, что сын станет очень симпатичным через месяц-другой. А сейчас крошечная личика постоянно искажала с криком, ибо мальчик хотел есть. Эмбер решила, что сама будет его нянчить, В деревне замужние женщины, имевшие детей, никогда не выглядели как девушки. Но матушка возмутилась, заявив, что благородные дамы не допускают, чтобы у них испортилась фигура. Они найдут женщину-кормилицу. Тщеславия Эмбер не нуждалась в дальнейших стимулах, и она с готовностью согласилась. Но пока подыскивали подходящую кандидатуру, ребенок голодал. Кормилицу нашли через четыре дня, и она отвечала всем требованиям матушки красной шапочки. После этого малыш стал спокойным и довольным. Большую часть времени спал в своей люльке рядом с матерью. Эмбер испытывала страстную нежность к нему. Она и сама не ожидала, что способна на такие чувства. Но все же она надеялась, что никогда больше не будет иметь детей. Эмбер быстро оправлялась после родов, и ко времени прихода кормилица уже сидела на кровати, обложенная подушками и одетая в рубашку черного Джека, ибо считалось, что мужская рубашка способствует быстрому высыханию молока в груди. Ее посещал Майкл Готфри. На Кристину он принес красивую кружевную рубашку для ребенка, были другие подарки. В общем, у Эмбера появилось гораздо больше друзей, чем она могла ожидать. Одной из них стала Пенелопа Хилл, проститутка, жившая в доме напротив. Эта крупная, ширококосная молодая женщина могла претендовать на красоту лишь копной бледно-желтых волос и громадными дынеобразными грудями. Под мышками на грязном голубом платье и стафты виднелись пятна от пота, а весь ее облик источал похоть. Циничная и ленивая Пенелопа смотрела на мужчин с добродушным презрением. Она предупредила Эмбер, что для успеха у мужчин надо использовать их слабости себе на пользу. Но Эмбер интересовали не эти философские рассуждения, а советы иного рода. Практичная Пенелопа рассказала ей о многочисленных способах избежания беременности, прерывании или абортах. Слушая Пенелопу, Эмбер поражалась. Как она могла быть такой глупой и не догадалась об этом сама, ведь это так очевидно? Когда сыну исполнилось две недели, его окрестили одним именем — Брюс. По традиции незаконно рожденному младенцу давали имя матери, Но Эмбер не могла пользоваться своим именем и не хотела использовать имя Льюка Чаннелла. Потом праздновали Кристины, на которых присутствовали матушка Красная Шапочка, Черный Джек, Бесс Коломбина, Майкл и Пенелопа, итальянский джентльмен, который уехал из своей страны по причинам, не подлежавшим разглашению, и который ни слова не знал по-английски, обитатели третьего этажа фальшивомонетчик с женой, два приятеля черного Джека, которые сопровождали его во время вылазок в город, Джимми Большой Рот и Синюшный, и еще разного рода мошенники, карманники и должники. Мужчины пили вино и играли в карты, а женщины обсуждали беременность и преждевременные роды с таким же увлечением, как и в Мэри Грине. Неделю спустя женщина, нанятая матушкой красной шапочкой, явилась за маленьким Брюсом, чтобы забрать ребенка в деревню. Ее звали миссис Чивертон. Она была женой фермера из Кингсленза, небольшого селения в двух с половиной милях от Лондона, но почти в четырех милях от Уайтфраерс. Эмбер сразу же почувствовала к ней симпатию и доверие. Прежде она знавала много таких женщин. Эмбер согласилась платить ей 10 фунтов в год за содержание сына и дала ей еще 5 фунтов, чтобы миссис Чивертон привозила его к ней, когда она пожелает. Эмбер не хотела расставаться с сыном навсегда и готова была оставить его у себя, если бы не настойчивость матушки красной шапочки убедивши ее, что «Уайтфраерс» — такой ужасный климат, что ребенок здесь непременно заболеет и умрет. Эмбер любила сына, он был ее собственностью, но, возможно, еще более любила, потому что он от Брюса Карлтона. Брюс старше уже восемь месяцев, как уехал, и, несмотря на еще сохранявшуюся любовь к нему, он постепенно превращался для нее во что-то нереальное. А ребенок, живой, дышащий, стал для нее подтверждением того, что существует Брюс, ее несбывшаяся мечта, которая казалась когда-то явью. «Если он заболеет, немедленно дайте мне знать, хорошо?» Взволнованно предупредила Эмбер и передала ребенка на руки миссис Чивертон. «Когда вы принесете его ко мне?» «Когда скажете, мэм?» — Можете в следующую субботу, если будет хорошая погода? — Хорошо, мэм. — Пожалуйста, принесите. И следите, чтобы ему не было холодно или голодно. Хорошо? — Да, мэм, конечно, мэм, я буду следить. Черный Джек проводил няньку до коляски, усадил ее с ребенком, но, когда вернулся, застал Эмбер, сидящий у стола с тоской в глазах. Он опустился рядом, взял ее за руки. Голос Джека звучал просительно и сочувствующе. «В чем дело, милочка? Зачем грустить и вздыхать понапрасну? Твой паренек в хороших руках, правда? И, конечно же, ему не следовало оставаться здесь, согласна?» «Да, все правильно», — она поглядела на Джека. «Но...» — Эмбер попыталась улыбнуться. «Но вот так-то лучше». «Послушай, знаешь, какой сегодня день?» «Нет, не знаю. Сегодня канун дня коронации, его величество. По дороге в Тауэр он проскачет через Сити. Хочешь поехать посмотреть на него?» «О, черный Джек!» Лицо Эмбер засветилось радостью, потом вдруг она неожиданно нахмурилась. «Но ведь мы не можем...» У Эмбер возникло ощущение, что она такая же заключенная здесь, в Уайтфраерс, как была в Нью-Гейте. «Можем!» «Конечно, можем!» «Да я каждый день езжу в Сити!» «Так что поторопись, надевай свое снаряжение, и мы отправимся!» «Возьми все, что нужно!» «Надень маску, накинь плащ поехали!» Эмбер развернулась и бегом пообчалась одеваться.